Глава двенадцатая С душевной болью, со злостью и с отвращением к себе и к любке и, кажется, ко всему миру, бросился Лихонин, не раздеваясь на деревянный кособокий пролеженный диван и от жгучего стыда даже заскрежетал зубами. Сон не шел к нему». А мысли все время вертелись около этого дурацкого, как он сам называл его слюбки, поступка, в котором так противно переплелся скверный водевиль с глубокой драмой. «Все равно», — упрямо твердил он сам себе, «раз я обещался, я доведу дело до конца. И, конечно, то, что было сейчас, никогда-никогда не повторится». «Боже мой, кто же не падал, поддаваясь минутной расхлябанности нервов?» «Глубокую замечательную истину высказал какой-то философ, который утверждал, что ценность человеческой души можно познавать по глубине ее падения и по высоте взлетов. Но все-таки черт бы побрал весь сегодняшний идиотский день» и этого двусмысленного резонера-репортера Платонова и его собственный Лихонина «Нелепый рыцарский порыв». Точно в самом деле все это было не из действительной жизни, а из романа «Что делать?» писателя Чернышевского. И как, черт побери, какими глазами погляжу я на нее завтра? У него горела голова, жгло веки глаз — сохли губы. Он нервно курил папиросу за папиросой и часто приподнимался с дивана, чтобы взять со стола графин с водой и жадно прямо из горлышка выпить несколько больших глотков. Потом, каким-то случайным усилием воли, ему удалось оторвать свои мысли от прошедшей ночи, и сразу тяжелый сон, без всяких видений и образов, точно обволок его черной ватой. Он проснулся далеко за полдень, часа в два или в три, и сначала долго не мог прийти в себя, чавкал ртом и озирался по комнате мутными, отяжелевшими глазами. Все, что случилось ночью, точно вылетело из его памяти. Но когда он увидел Любку, которая тихо и неподвижно сидела на кровати, опустив голову и сложив на коленях руки, он застонал и закряхтел от досады и смущения. Теперь он вспомнил все. И в эту минуту он сам на себе испытал как тяжело бывает утром воочию увидеть результаты сделанной вчера ночью глупости. «Проснулся, Дусенька?» — спросила ласково Любка. Она встала с кровати, подошла к дивану, села в ногах у Лихонина и осторожно погладила его ногу поверх одеяла. «А я давно уже проснулась и все сидела, боялась тебя разбудить. Очень уж ты крепко спал». Она потянулась к нему и поцеловала его в щеку. Лихонин поморщился и слегка отстранил ее от себя. «Подожди, Любочка, подожди, этого не надо. Понимаешь, совсем никогда не надо. То, что вчера было, ну, это случайность, скажем, моя слабость, даже более, может быть, мгновенная подлость, но, ей-богу, поверь мне, Я вовсе не хотел сделать из тебя любовницу. Я хотел видеть тебя другом, сестрой, товарищем. Нет-нет, ничего, все сладится, стерпится. Не надо только падать духом. А пока, мисс, дорогая моя, подойди и посмотри немножко в окно. Я только приведу себя в порядок». Любка слегка надула губы и отошла к окну, повернувшись спиной к Лихонину. Всех этих слов о дружбе, братстве и товариществе она не могла осмыслить своим куриным мозгом и простой крестьянской душой. Ее воображению гораздо более льстило, что студент все-таки не кто-нибудь, а человек образованный, который может на доктора выучиться или на адвоката, или на судью, взял ее к себе на содержание». А вот теперь вышло так, что он только исполнил свой каприз, добился чего ему нужно и уже на попятный. Все они таковы, мужчины. Лихонин поспешно поднялся, плеснул себе на лицо несколько пригоршней воды и вытерся старой салфеткой. Потом он поднял шторы и распахнул обе ставни. «Золотой солнечный свет», Лазоревое небо, грохот города, зелень густых лип и каштанов, звонки конок, сухой запах горячей пыльной улицы — все это сразу вторгнулось в маленькую чердачную комнатку. Лихонин подошел к Любке и дружелюбно потрепал ее по плечу. «Ничего, радость моя. Сделанного не поправишь, а вперед наука». «Вы еще не спрашивали себе чаю, Любочка?» «Нет, я все вас дожидалась. Да и не знала, кому сказать. И вы тоже хороши. Я ведь слышала, как вы после того, как ушли с товарищем, вернулись назад и постояли у дверей. А со мной даже и не попрощались. Хорошо ли это?» «Первая семейная ссора», — подумал Лихонин, — но подумал беззлобно, шутя. Умывание, прелесть золотого и синего южного неба и наивное, отчасти покорное, отчасти недовольное лицо Любки и сознание того, что он все-таки мужчина и что ему, а не ей надо отвечать за кашу, которую он заварил, все это вместе взбудоражило его нервы и заставило взять себя в руки. Он отворил дверь и рявкнул во тьму вонючего коридора. «Александра! Самовар! Две булки, масло и колбасы! И мерзавчик водки!» В коридоре послышалось шлепанье туфель, и старческий голос еще и издали за шамкал. «Чего орешь?» «Чего орешь-то? Ого-го, го-го-го! Точно жеребец стоялый! чай не маленький, запсовил уж, а держишь себя, как мальчишка уличный. Ну, чего тебе?» В комнату вошла маленькая старушка с красновекими глазами, узкими, как щелочки, и с удивительно пергаментным лицом, на котором угрюмый и зловещий торчал вниз длинный и острый нос. Это была Александра, давнишняя прислуга студенческих скворечников, друг и кредитор всех студентов, женщина лет 65, пяти, резонерка и ворчунья. Лихонин повторил ей свое распоряжение и дал рублевую бумажку. Но старуха не уходила, толклась на месте, сопела, жевала губами — и недружелюбно глядела на девушку, сидевшую спиной к свету. «Ты что же, Александра, точно окостенела?» — смеясь спросил Лихонин. «Или залюбовалась? Ну так знай, это моя кузина, то есть двоюродная сестра. Любовь?» — он замялся всего лишь на секунду, но тотчас же выпалил. «Любовь Васильна, а для меня просто Любочка». «Я вот такой еще ее знал», — показал он на четверть аршина от стола. «И за уши драл, и шлепал за капризы по тому месту, откуда ноги растут. И там жуков для нее разных ловил. Но, однако... Однако ты иди, иди, египетская мумия, обломок прежних веков, чтобы одна нога там, другая здесь». Но старуха медлила. Топчась вокруг себя, она еле-еле поворачивалась к дверям и не спускала острого ехидного бокового взгляда с любки. И в то же время она бормотала за ртом. «Двоюродная! Знаем мы этих двоюродных! Много их по Каштановой улице ходит! Ишь, не несытые!» «Ну ты, старая барка!» «Живо и не ворчать!» — прикрикнул на нее Лихонин. «А то я тебя, как твой друг-студент Трясов, возьму и запру в уборную на двадцать четыре часа!» Александра ушла, и долго еще слышались в коридоре ее старческие шлепающие шаги и невнятное бормотанье. Она склонна была в своей суровой ворчливой доброте Многое прощать студенческой молодежи, которую она обслуживала уже около 40 лет. Прощала пьянство, картежную игру, скандалы, громкое пение, долги. Но, увы, она была девственницей, и ее целомудренная душа не переносила только одного — разврата.